Глава десятая. Дарья приготовила тазы и ковш с длинной ручкой. Не дожидаясь, подруг навела теплой воды в своем тазу и начала мыться. Мило с Анжелой не заставили себя долго ждать, и через несколько минут запыхавшиеся вырвались в предбанник. «Даш, ты где?» «Я здесь, раздевайтесь и заходите!» Анжела по-быстрому скинула футболку и шорты и проскользнула к Дарье. — Так это что было? Что было-то? Это кого-то в заложниках держат? Сразу взяла быка за рога Анжела. мило глядя на подруг сквозь распахнутый настежь дверной проем из предбанника в мойку, не спеша расстегивала пуговки на сарафане. — Ой, девочки, так это получается, что мы действительно видели кого-то в окне задумчиво произнесла она. Растегнутый сарафанчик соскользнул с ее плеч, но Мила этого даже не заметила. Наступив на сарафан, она села на скамейку и, полностью погруженная в свои мысли, также задумчиво стала расстегивать лифчик. «Так это получается и потоп не случайно!» пробормотала она еле слышно. Но Анжела ее услышала. — Да с потопом-то вроде разобрались, — сказала Анжела, но в голосе ее уверенности не было. — Тосик, чтобы стольник свой получить, что угодно сказать может. Он и соврет, недорого возьмет. — Сулкаша какой спрос? — отмахнулась Дарья. — А может, они все в сговоре? — продолжая ковыряться с застежкой, спросила Мила. — Нелогично, — отрезала Анжела. Зачем охранники будут договариваться с деревенским алкашом? И что они его, утопить хотели, что ли? Вот если...» Анжела задумалась, непроизвольно сжимая и разжимая намыленную мочалку. Пена с мочалки, просачиваясь сквозь пальцы, кружевными лепешками шлепалась ей на коленку и на пол. «Точно!» — подхватила Дарья. «Ученый сам устроил потоп!» «Ученый!» — удивилась Анжела. — Прям как у нас? — Да подожди ты с нашим, с этим бы разобраться, — отмахнулась Дарья. Мила вошла в баню. — Ты что, в трусах мыться будешь? — спросила Анжела. — Ой! — воскликнула Мила и выскочила в предбанник и уже оттуда спросила. — А наш ученый-блондин тоже сам устроил потоп? — Да погодите вы! — отмахнулась Дарья. — Про нашего мы потом поговорим. А вот что у соседей творится? Может, участкового вызвать?» — предложила Анжела. Подруги, обменявшись взглядами, одновременно покачали головами. «Нет». «А, собственно, почему нет?» — спросила Мила, набирая воду в тазик. «А что мы ему скажем?» — вопросом на вопрос ответила Анжела. «Получается, как с потопом». «Да он и не поедет», — поддержала ее Дарья. «Прежде чем вызывать, надо самим понаблюдать, чтобы мы точно ему могли сказать, что и как», — согласилась Анжела. «А как будем наблюдать?» — спросила Мила. «Забор-то высокий». «Со второго этажа». «С их двор хорошо видно», — сказала Дарья и деловито добавила. «Давайте, девочки, домывайтесь быстрее и пойдёмте есть рыбу, пока совсем не остыло. А потом будем наблюдать и обсуждать роман».